Глава 19. Со стороны казалось, что Соо, председатель Межгалактического союза, бесцельно плавает в огромном аквариуме, как экзотическая медуза, завораживающая меня окраску тела и поскверкивающими огнями. Но так только казалось. На самом деле Соо обладал недюжинным интеллектом и зорко следил за всем, что происходило в союзе. Стоило отметить одну особенность этой медузоподобной расы: Она представляла собой совершенных разумных паразитов. Сами они ничего производить не могли в силу своих физиологических особенностей, но благодаря неудженному интеллекту использовали достижения других раз в своих целях. Как и любой паразит, они не были заинтересованы в войнах и конфликтах. Их устраивала спокойная жизнь на руководящих должностях. Истинную информацию о себе хранили в секрете, свято охраняя от посторонних глаз, насаждая миф о своей исключительности. Завоевывали миры тихо без войн, обладая экзотической внешностью, входили в доверие к контактерам и насаждали мысль о своем несомненном превосходстве в технологиях и устройстве общества. А чтобы развеять сомнения, приглашали желающих посетить свою планету, которую специально оборудовали для них покорённая таким образом раса тернаков. Она обустроила планету Джао, сплошь покрытую водой. Самих тернаков никогда никому не показывали, присваивая все их изобретения себе. Вот и сейчас Соо размышлял над превратностями судьбы, заставившими его жить в аквариуме среди дикарей. Так он считал. А не наслаждаться родными водами планеты Джао. «Ну ничего, скоро срок моего вынужденного затачения закончится». Смена на подходе, и я вернусь в родные океаны. Работу я выполнил. Межгалактический совет, укреплённый, продолжает поступательное движение по пути технического прогресса. Есть, конечно, проблемы, но я их благополучно решаю, как в случае с этим необыкновенным оружием. Правда, проблема пока находится в стадии окончательного решения. Но, думаю, в ближайшее время отпадёт. Его размышление прервал звонок исполняющего председателя правительства планеты Лагона Дачаева. Тот задействовал красный уровень опасности. В таких случаях СО всегда отвечал, понимая, что к красным уровням не шутят. На связи император председатель межгалактического совета СО. Господин председатель, прошу простить за беспокойство, но обстоятельства требуют немедленного доклада. Планета Лагона подверглась нападению. И всё. СВЕСи боролась. Сво приказал срочно наладить связь с планетой Лагона, но через некоторое время ему доложили, что установить связь не удаётся. Странно. Нападение? Кто его может произвести? Неужели гости из неизследованной глубим вселенной? Это уже серьёзно. Нужно срочно выяснить все обстоятельства дела. Свел как обычно находился в стадии анализа обстановки у планеты Лагона. Оттуда постоянно поступали новые данные. Марпака молчал. Нешикоре докладывал, что всё без изменений. Боевые комплексы на планете приведены в состояние готовности. Маршал останавливала только мысль об установке последний вздох. Поэтому он ждал продолжения переговоров, надеясь протянуть время до подхода основных сил флота адмирала Дорохова. За этими размышлениями его застал вызов к СО. Свел не то чтобы испугался или насторожился, нет. Он удивился. Сво редко по своей инициативе кого-то вызывал. Приёмный его встретил референт председателя и сразу провёл в апартаменты с огромным аквариумом. Свел тут же увидел лизорное тело своего шефа, которое в нетерпении подёргивало щупальцами, и огоньки по телу бегали быстрее обычного. Переводчик ожил и заговорил мелодичным голосом. "Маршал, я вас приветствую." Прошу не удивляться, не в моих правилах отрывать от дел занятых членов правительства. Но тут ситуация особенная. Наступила пауза. Свел насторожился. Мне позвонил председатель правительства планеты Лагуна, используя красный код опасности, и доложил о том, что планете кто-то угрожает. Больше ничего выяснить не удалось, связь прервалась. Может вы, маршал, сможете пояснить, что происходит? Свел предполагал, что такой звонок кто-нибудь вполне мог сделать, поэтому приготовился к ответу заранее, так сказать, домашняя заготовка. Господин председатель, руководство планеты Лагона недавно назначено, оно является переходным, учитывая, что совсем недавно планета принадлежала пиратам. Там неустойчивая политическая система. В связи с этим, возможно, что кто-то из пиратов и грозит нападением. Сэо понимал, что маршал выворачивается из ситуации и решил его дожжать. Маршал, что значит «грозит»? В сообщении ясно сказано, что на планету напали. Термин «грозит» я употребил вот почему. Если Дачаев вышел на связь, значит нападения не было. Второе. Предотвратить нападение они не смогли бы. На планете нет орбитальных боевых комплексов, им просто не о чем защититься. И в-третьих, у страха глаза велики. В ваших словах есть разумное зерно. Но в таком случае, как вы объясните обрыв дальней связи с планетой во время доклада? Думаю, это технические неполадки. Хотелось бы верить. Ситуация в этом секторе пространства меня беспокоит. И опять же, и опять же этот ваш берг-пират, с которым вы затеяли многоходовую игру. Где он сам и его необыкновенное оружие Соо загонял Маршала в ловушку, не давая ему возможности увернуться от ответа. И в то же время Свел удивлялся осведомлённости Соо. Он не предполагал, что тот знает так много. Если продолжить водить его в заблуждение дальше, то можно попасться на лжи. И он решился на полуправду. Господин председатель, вы дали мне карт-бланш в этом вопросе. Я устроил Бергу побег и выяснил, где располагается его флот. В настоящее время, что информация о его прибытии к точке рандеву с флотом, после чего он нанесёт удар и избавит от проблемы межгалактический союз. Ну, хорошо. С Бергом, предположим, вы разберётесь. А что с оружием? Оружие находится на его кораблях. Мы вот сразу и убьём двух зайцев. Как говорили люди, уничтожим флот, оружие и Берга с помощниками. Что вы мне голову морочите? Как вы его уничтожите с его-то оружием? Смотрите, как бы он вас не уничтожил. Как было с флотом адмирала Мара? И вот ещё что. Вы обещали захватить работающие образцы этого оружия. Нет, господин председатель, осечки не будет. Образец постараюсь достать. Смотрите, маршал, не заигрывайтесь. Если вы не сможете нейтрализовать противника и оружие, то спокойствию в союзе грозит реальная угроза а реальную угрозу требует реальных действий иногда очень жёстких Вы меня поняли, маршал? Действовать предельно жёстко. Так точно, председатель. Идите, работайте. Я жду от вас хороших новостей. Своё ушёл по коридорам власти и понимал, что над ним нависла тень. Сова всё знал или о многом догадался. Но какая реакция Практически он разрешил уничтожить планету. Получается, что я действовал правильно. Только вот что дальше? Детали Соо не знает, а когда узнает, вряд ли захочет со мной встречаться второй раз. После уничтожения планеты уничтожит всех свидетелей. Ну а я первый в этом списке. Перспектива не радовала, придётся дипломатично подставить самого Соо. Да и вообще, покопаться в его прошлом. Кто он и что он? как забрался на вершину власти. Свел даже не предполагал, на что замахнулся, а замахнулся не больше, не меньше, чем на гегемонию расы Джао. В свою очередь, Зоу обеспокоился ещё больше. В этой ситуации вокруг планета Лагуна веяла опасностью, опасностью непосредственно раси Джао. Его вера в Машала исчезла, да впрочем, он никогда никому не верил. А тут одни обещания Если вдруг он узнает о расе Джао правду, то проблем не оберешься. Поэтому пусть разбомбит планету, а я его обвиню в жестокости и отдам под суд. Этим шагом решу возможные проблемы. Суо рассуждал подобным образом, еще не зная о том, что появилась новая раса во Вселенной, а узнав, уж точно не обрадовался бы. Новая раса Кипдиго могла угрожать их господству в Союзе. Невидение дорого обойдётся Джав в будущем. Но это в будущем, а в настоящем необычные дети новой расы Кибдиго, Андрей и Илья, преодолевали пространство с предельным для живых существ ускорением. Андрей решил на этот раз оставить экипаж базового звездолёта в живых. Поэтому летели очень медленно, для них, конечно. Ведь сами они могли выдержать перегрузки в десятки G. Полёт проходил под неусыпным контролем Все системы корабля работали как часы. Постоянно поступали доклады от капитанов пиратских кораблей, прибывающих к месту сбора. Всё шло по плану. Андрей, как будем брать под контроль флот в 50 боевых кораблей? Я уже перебрал сотни вероятных моделей, и ничего не получается. Вдвоём мы не сможем взять такое количество кораблей под контроль. И что делать? Может, вернёмся с тем, что есть? Нет, это не выход. С одной даже такой мощной установкой нам не выстоять против целого межгалактического флота. И времени у нас в обрез. Родителям приходится не сладко. Они там один на один с союзом и надежда только на нас. Заварили мы кашу. А если применить хитрость? Какую хитрость? Мы сейчас с тобой в образе пиратов. Вот и сыграем на их неосведомленности. Раздадим контуры и пусть устанавливают на свои установки. А как всё будет готово, двинемся к планете Лагуна без объяснений. Насколько я знаю, Берг ни с кем не советовался, а только платил деньги. Андрей молчал, видимо, анализируя идею Леи. Авантюра, конечно, но может сработать. Другого решения у нас нет, давай попробуем. Ещё день полёта из Звездалёта приступил к торможению. До системы Талон, где их ждал флот, оставалось недалеко, по космическим меркам несколько световых минут. В придуманном плане существовала одна существенная проблема – экипаж. Кто-то мог подать сигнал тревоги. Так называемый человеческий фактор. За счетов сбрасывать нельзя. Что там у людей может щелкнуть или не так перемкнуть и сподвинуть на необдуманное, спонтанное действие. Так о людях думал Андрей, полностью абстрагировав себя от них. Лия, наоборот, понимала и сочувствовала людям больше, считая себя частью сообщества людей. И тем не менее, вместе они составляли хорошую команду, способную действовать автономно. Сканирующая система вывела 45 маркеров звездолётов, прибывших к точке рандеву. Не хватало трёх. Они немного задержались. В этом секторе пространства пираты чувствовали себя спокойно. Система необитаема. Для Союза никакого интереса не представляет. Идеальное место для пиратов. «Предлагаю следующее решение». Учитывая, что экипаж не удастся полностью изолировать от контактов, давай пообещаем им хорошее вознаграждение. Хорошая идея, только обещаниями тут не обойтись. Не поверят, нужно сразу переводить на счета. Андрей задействовал громкую связь, поздравил экипаж с прибытием в точку рандеву, поблагодарил за хорошую работу. Прошу всех проверить свои банковские счета. После чего я сделал паузу, подождав пока проверит и продолжил. «Надеюсь, вы довольны?» По отсекам раздался дружный крик одобрения. «В таком случае продолжаем работать. Никакой информации экипажам кораблей. Только делать то, что я скажу. Если вы выполните это условие к концу операции, ваш счет вырастет ровно на сто процентов!» Его слова встретили не криком, а ревом одобрения. Нужно понимать, главным мерилом всего пиратского сообщества его сила являлась нажива. Алчность, помноженная на жестокость, составляла основу. В беспринципности не было границ. Ну а что касается романтического мифа о джентльменах удачи, то его создали сами же пираты, чтобы привлечь в свою среду новых людей. Ведь смертность в данной профессии была очень высока. Олеся более смотрела на Антона. Он спокойно обернулся и встретился с ней взглядом. Ну что? Это же низко. Такова психология этого сообщества. И не забывай, там на планете наши родители, да и сама планета в огромной опасности. Только это и оправдывает наши действия. Довольно сантиментов пора действовать. А их уже заметили. Эфир заполнили приветственные послания. Андрей вышел на связь, поблагодарил пиратов в лечьени берга и строго предупредил: "Прекратите балаган. Флот ЗП никто не отменял, а мы пока не готовы к встрече с ним". Времени почти нет. Подготовите установки к монтажу контуров. Их скоро доставят на ваши корабли. Схема монтажа я загрузил в ваши управляющие системы. Не сказал он только об одном, что установки смогут работать только по его команде. Они встроили в контуры специальные ограничители, которые выполняли команды только с флагмана. Конечно, у некоторых пиратов возникла идея сбежать с таким оружием. Но их ждало огромное разочарование. Андрей понял психологию этого преступного сообщества, законы его существования и действовал, соответственно. Еле ничего не оставалось, как поддерживать Андрея. Берга знали, знали его крутой характер и не прикословили, безоговорочно исполняя все приказы. План работал, и установки одна за другой входили в строй. Антон отслеживал этот момент на своей консоли где загорали зеленые датчики по мере введения установок в строй. Пятьдесят мощнейших установок невиданного оружия могли стереть в порошок любую армию. Наступал главный момент. Испытание. Господа капитаны, благодарю за работу. Ваши банковские карты и карты экипажа пополнены премиальными, как и было обещано. В эфире прошелестел гул одобрения. Теперь приступаем к испытаниям. Его перебил нетерпеливый капитан Звездолёта Один. Ему очень не терпелось узнать, как управлять установкой, после чего он намеревался уйти в свободный поиск жертв. Короче, Берг, как управлять этими крошками? Последовала пауза. Капитаны знали Берга. Он не прощал таких выпадов и ждали, что последует за этим дерзким заявлением. Урок первый. Управляя всеми установками, я Ну а теперь, чтобы ни у кого не возникло иллюзий, смотрите. Антон задействовал свою установку на самой малой мощности, взяв прицел корабль с оборзевшим капитаном и открыл огонь. Пространство всполохнуло, в вакуум заповзырился, пожирая корабль. Через секунду он исчез, словно его и не существовало. Капитаны кораблей, как заворожённые, смотрели на это действо понимая, что такая судьба ждёт каждого из них, если сделают что-то не так, желание бежать возникло у многих. Вот так действует установка, чтобы у вас не оставалось иллюзий, помните, что я могу взорвать любую установку на ваших кораблях. Наступила гробовая тишина. Поняв, что они стали заложниками Берга, никто не возмутился, понимая, какая судьба их ждёт полетели заверения о преданности и верности. Ну вот и отлично. Мы поняли друг друга, действуем по плану. В 10 световых минутах находится астероидное поле. Там мы потренируемся. Координаты в ваших системах управления. Время прибытия 1 час с учётом манёвров уклонения. После стабилизации курсов приступим к учебным стрельбам. Последовали доклады о готовности к переходу. И через некоторое время, отрабатывая двигательными секциями корабли стали покидать систему. Молодец, первый раунд за нами. Похвалила Лия. Я не Числавин, это наша совместная работа, мы просто спасаем планету и наша жизнь. Жизни? Другого термина я пока не придумал. Просто вложил в него несколько иной смысл. Давай об этом позже, когда всё сделаем. Пора на стрельбы. Экипажу стоять по местам. Стартуем через минуту. Обратный отчёт. Корабль вышел точно по указанным координатам и сразу попал в водоворот огромных каменных глыб размером по несколько километров. Искусно маневрируя, посмотрел, сколько кораблей прибыло, насчитал 43. Подождал несколько минут и нажал сенсор самоуничтожения установок. Однако ничего не последовало. Они ещё раз внимательно просканировали пространство, и всё стало понятно. Эти корабли прибыли, но не смогли уйти от столкновения со астероидами и разбились. На эмоции времени не было, нужно провести стрельбы и уходить. Их ждали на планете. Вы работали вдвоём, синхронно водя команды стрельбы, решили нанести удар единым залпом, синхронизировав секторы обстрела. Открыли огонь сразу всех установок. Результат ошеломил. Вакуум сломался угловатыми гранями, которые прокатились по пространству, оставляя чистый космос от астероидного поля, как не бывало. "Впечатляет", промолвила Лея. "Вот это мощь". На звездолётах онемели от удивления. Люди ожидали чего угодно, но увиденное их поразило до глубины души. Постепенно шок прошёл, и голос Андрея вернуло их в действительность. Поздравляю с успешной проверкой боевых систем. Теперь нас ждут большие дела. Стартуем к планете Лагуна. Мы вернём её себе и сможем защитить. По прибытии сразу боевое построение. Там могут быть сюрпризы в виде боевых кораблей. А это вам не безответные стероиды. Жду на орбите планеты. Вопросов не последовало. Ей корабли один за другим стартовали. Через некоторое время ничего не напоминало о произошедших здесь событиях которые грозили изменить видимую или вернее, доступную вселенную. Звёздолёт Андрея Лии прибыл к планете первым, чтобы успеть провести разведку, оценить обстановку и провести рекогносцировку для прибывающих кораблей флота. В глаза сразу бросились за светка огромного дредноута. Он так и продолжал дрейфовать, дожидаясь решения, которое никак не могли выработать наверху. Капитан Нешикоре нервничал, А когда заметил прибытие приличного боевого звездолёта, его все потерял покой, предвидя надвигающиеся проблемы. И был не так далёк от истины. Дети поприветствовали родителей. Летите к нам, скоро обсудим ситуацию. Невозможно, скоро прибудет наш флот, нужно провести боевое построение, а то я вижу, тут крупная рыба неподалёку плавает. Дредноут Союза, пока не удавалось его сдерживать. Отлично. Теперь мы сдержим целую армию таких кораблей. Заставили поверить Свелла, что у нас есть последних вздох. Вот до сих пор ведём переговоры. Тут, ребята, не всё так просто. Политика дело тонкое и серьёзное. Чтобы законно провозгласить независимость, нужно, чтобы правительство планеты стало на нашу сторону. А так мы просто сепаратисты и пираты. Ну и как с правительством удалось уговорить? Почти. Где мытьём, где катанем? председатель правительства дочаев в растерянности и уже готов к сотрудничеству учитывая что связь с метрополией нет решение ему придётся принимать самому только вот выбор у него небольшой или он с нами или отставка а что маршал говорит да ничего уговаривает опомнится говорит всё прощу и всё верну но веры ему нет после того как он чуть не уничтожил планету Главное, вы продержались. Теперь мы здесь и можем свободно говорить с позиций силы. Политика ваше дело, а мы обеспечим силовую поддержку. Отлично. Все подробности о том, как вам всё это удалось, расскажете позже. А сейчас за дело. Антон с леей прокрутили несколько вариантов расположения флота и решили расположить корабли на орбите по окружности. Планета получалась прикрыта, и со стороны походила на ёжика устремившая свои головки корабли в сторону космоса. Такое расположение давало возможность держать под контролем всё космическое пространство. Незамеченным в лагуне подобраться никому не удастся. Полюбовавшись на голограмму, приступили к распределению прибывающих кораблей по позициям. Через 10 часов боевое построение вокруг планеты закончили. Теперь она представляла непреодолимый боевой щит управление которым производил из корабля Андрей Елей. Андрей приказал капитанам звездолётов строго следить за космическим пространством и быть готовым отразить внезапную атаку. Естественно, вступать в бой за идею они не собирались, только возможность наживы могла их заставить чётко выполнять команды. Андрей это знал и пользовался этой слабостью, переходя на карты пиратов средства Берга. Поэтому вопросов никто не задавал, а приказы выполнялись. Свою роль в этом деле сыграло опасение за своей жизни. Главное дело делалось. Майор Светлов беседовал с Дачаевым вот уже 3 часа, убеждая его в необходимости самостоятельного развития. Тот сомневался, что без помощи Межгалактического союза можно эффективно развиваться, на что Сергей резонно возразил: Позволю себе с вами не согласиться сможем развиваться и очень успешно на планете, всё для этого есть. И главное, сейчас на орбите боевой флот планеты Лагуна, наш флот. Господин председатель. Как флот? А откуда? Конечно, Сергей не стал его посвящать тонкости вопроса, ответив просто. Мы патриоты планеты. Давно готовились к подобному сценарию, когда межгалактический союз захочет нас уничтожить. Дачаев помолчал, осмысливая сказанное, и взвешивая свою выгоду при таком раскладе. Она была очевидной, но торопиться не стал. "Не скрыю, вы меня удивили, но зачем вам патриотам я? Вы правы, можно совершить быстрый переворот, но мы надеемся на ваше здравомыслие. Вам предлагается пост президента планеты Лагуна, независимой планеты. Что вы на это скажете?" Что сказать? Заманчиво руководить независимой планетой и проводить свою политику в союзе. Нет, не в союзе, поправил его Сергей, а с союзом. Согласен, это существенно. Но прежде чем я приму окончательное и бесповоротное решение, скажите, каким образом ваш небольшой флот может противостоять армадам Союза? Посмотрите ещё раз запись боя с дредноутом. Огромный корабль, сравнимый по огневой мощи с небольшим флотом. Сделал массированный залп всем имеющимся у него на борту оружием. Вот смотрите, вал боеголовок летит к кораблю и планете. К какому кораблю? К нашему, естественно. Кажется, этому валу огня противостоять невозможно. Но корабль делает залп, и что мы видим? Невероятно! Прошептали побелевшие губы Дачаева. Какая мощь. И как это, куда делись ракеты? Главное, вал ракет удалось остановить. И куда они делись, не знаю. Пока не знаю, но ставлю вас в известность, что такими установками оснащены все наши корабли. Представляете, какая там мощь? Невероятно. Этот аргумент окончательно убедил меня в серьёзности ваших намерений, и я согласен стать президентом планеты Лагуна. Отлично. Тогда за дело. Необходимо провести заседание правительства, отменить старую и принять новую конституцию. После чего поставить в известность председателя Межгалактического союза СО. Для убедительности на заседании правительства будем присутствовать адмирал Марр и я. Не будем откладывать и прямо сейчас введём в курс дела правительства. Дочей прекрасно знал суть государственных служащих их осторожность и инертность мышления. Поэтому решил действовать быстро, чтобы не дать возможности опомниться. Вошли в зал совещаний. Члены правительства почтительно приветствовали Дачаева. Удивленные взгляды скользнули по крабовидному адмиралу и майору Свеллу. Дачаев сразу взял быка за рога. «Господа, наших гостей и спасителей планеты представлять не надо. Вы их знаете». «Когда я говорю спасители планеты, То имею в виду не те события, благодаря которым планета вышла из-под контроля пиратов, а совсем недавний массовый удар по планете, который удалось отбить. И не давая возможности никому задать вопрос, пока члены правительства сидели ошарашенные, не понимая, что происходит, Дочев дал команду прокрутить запись атаки. После этого ошарашенность переросла в панику. Но ведь это же дредноут межгалактического союза, «Почему он стрелял по планете?» Загомонили члены правительства. «Вопрос правомерный, но его следует задать СОО». «Я пытался, но связь оборвалась. Обратите внимание на другое. Как была отражена атака нашими военными, которых здесь представляет адмирал и майор?» Послышался гул от обрения и аплодисменты. Дачаев, используя момент, додавливал правительство. Адмирал Марри, майор Светлов, спасли планету и нашу жизнь, используя секретное оружие. Но каково вероломство руководства Межгалактического союза напасть на мирную планету и устроить ковровую бомбардировку? Разве мы можем состоять в таком союзе? Спрашиваю я вас, и отвечаю: нет, не можем. Он сделал паузу. Члены правительства загипнотизированы молчали. Да, я понял. Сейчас или никогда. Но тут послышались возгласы. Как можно противостоять целому союзу? Нас просто сотрут в порошок. Против такой силы нам не выстоять. Дочев внутренне поздравил себя с первой победой. Члены правительства стали обсуждать возможность выстоять. Такой поворот в такое короткое время дорогого стоит. Поднял руку, призывая к тишине, требуя внимания. Господа, я сам думал так же как и вы несколько часов назад. Но вы видели записи и нешуточную угрозу в виде Дредноута. А где гарантии, что скоро сюда не прибудет военный флот? По вопросу защиты отражения нападения, предлагаю послушать прославленного адмирала Мара. Нам очень повезло, что такой заслуженный офицер с нами. Послышались аплодисменты. Адмирала здесь знали. Его авторитет в секторе непререкаем. Он неторопливо задвигал клешнями В его глаза на стебельках завелись в спиральки, что соответствовало важности момента. Я вас приветствую, господа. Никогда не думал, что придётся присоединиться к оппозиции межгалактическому союзу, но такова реальность, что мне пришлось это сделать для спасения планеты и живых существ, находящихся на ней. Да, в прошлом это пиратская планета, хранящая много тайн, но нам удалось разгадать основные Пираты построили замаскированные планетарные рубежи обороны. Нам удалось их найти и активировать благодаря майору Светлову, присутствующему здесь. Я готов поручиться, что планету мы сможем защитить. Как, спросите вы? Давайте послушаем майора Светлова. Выступление адмирала встретили бурными аплодисментами. Присутствующие поняли, что не так всё плохо. И с интересом смотрели на Светлова. Сергей не мастер выступает перед такой серьезной аудиторией. Простой пилот, волей судьбы, вознесенный на вершину разворачивающихся событий. Не очень понимал, как ему говорить. Но делать нечего. Начал. Господа, то, что происходит, не укладывается в голове, но происходит. На планету напали. И мы должны дать отпор нападающим. Более того и готова это сделать. Посмотрите ещё раз бой с боевым дредноутом Союза. Появилась запись, и он стал её комментировать почти покатрово. Вот смотрите, корабль сделал залп, и вал ракет неотвратимо устремился на планету. Кажется, нет силы, которая способна бы его остановить. К слову сказать, залп дредноута сравним с небольшой боевой флотилией. Такая сила есть, а внешне ничего не происходит. Наш корабль сделал ответный залп, который не видно. Просто он сделал в другом волновом диапазоне. А вот пространство изломалось и поглотило ракеты. В мгновение ока все они пропали. Вакуум успокоился. Мы видим девственную чистоту космоса. Таким же образом мы могли бы уничтожить и дредноут Союза. Но решили не торопиться. А дать возможность отдуматься центральной власти. В результате переговоров Дредноут лёг в дрейф, деактивировав боевые установки. Послышались бодрые аплодисменты и оботрящие крики. Члены правительства оживали. Сергей продолжил. Для чего я вам так подробно показал действия только одной установки? Члены правительства молчали. Я это сделал для того, чтобы вы поняли, насколько неприступна наша оборона. А теперь главное. У нас целый флот звездолётов с такими установками. Они перекрыли подходы к планете со всех сторон. Вот, смотрите, как это мы сделали. Я схематично показал планету, похожую на шапастый шар. Такое боевое построение позволит нам сдержать любой натиск и дать отпор любому агрессору. Минуту стоял, минуту стояла тишина сознания. Потом до членов правительства дошло, что Армагеддон откладывается. Они сохраняют свои места, и жизнь продолжается. Паскакивались с места и устроили овацию. Сергей неловко склонил голову и смущённый заторопился на своё место. Овации постепенно стихли. Слово взял Дочаев. Ваши аплодисменты расцениваются мною как поддержка действий наших военных. Вновь аплодисменты заставили его прерваться. Господа, хватит радоваться, давайте работать. Дел не впрок вот. Первый Предлагаю избрать планетарное правительство. Второе объявить военное положение на планете. Третье направить уведомление руководству Межгалактического союза о том, что мы выходим из союза и объявляем независимость планеты Лагуна. И четвёртое необходимо прямо сейчас назначить командующего нашей обороной и его заместителя. Прошу голосовать. Ошарашенные обилием информации, члены правительства проголосовали и приняли все предложенные пункты. Работа правительства продолжалась долго. Не обошлось без дебатов. Суровая действительность перевешивала ее. Далеко за полночь согласовали и приняли все пункты. Президентом правительства планеты Лагуна стал Дачаев. Все члены правительства сохранили свои посты. Адмиралы официально назначили министром обороны, а майора Светлова – его заместителем. Заключительным словом выступил вновь избранный президент Дачаев. Всем спасибо за работу. Теперь планета на военном положении и в приоритете распоряжения министра обороны. Работать придётся много, поэтому запаситесь терпением. Рано утром я выступлю с обращением к жителям планеты, а прямо сейчас попытаюсь связаться с председателем Межгалактического союза на этом заседании правительства, считая законченным Дача я сделала знак адмиралу Светлову следовать за собой и через некоторое время оказались в отдельном офисе, экранированном от прослушек. Я всё сделала, как вы просили. Что дальше? Что дальше, господин президент? Работа. Вы только что совершенно верно об этом заметили. Надо поставить в известность правительство Союза. И исходя из реакции, которая за этим последует, действовать. Как связаться? Нет связи. Марза крутил стебельки глаз. Сергей поднял руку, успокаивая его, и спокойно ответил: "Давайте попробуем. Вдруг связь появилась". Дочаев дал распоряжение ещё раз попытаться связаться с правительством Союза. А Светлов уже передал Андрею просьбу разблокировать её. Через несколько минут связь издала жалоб дачаеву, что связь восстановлена. Тот бросил растерянный взгляд на министра и скомандовал: "За мной". Как только вошёл в центр связи, попросил всех покинуть офис после чего активировал связь. Тут же появилась голограмма медузаподобного СО, плавающего в своём неизменном бассейне. При взгляде на него никаких эмоций присутствующие не испытывали. Ну красивая медуза, и только. Созерцание прервал сам СО. "Почему такая спешка?" поджиму красный уровень. "Что за связью, господин исполняющий обязанности?" Столько вопросов, председатель. Я отвечу. Нашу планету чуть было не уничтожил боевой дредноут Союза. Отсюда и спешка. А почему связь оборвалась, не знаю. Космос, знаете ли, стихия непредсказуемая. Свое почувствовал опасность. В ответе Дачаевской зазлели вольные нотки. Но он вида не подал. А как и положено, удивился. Я не давал команде бомбить планету Лагуна. Это какая-то ошибка. И уж если Дредноут отстрелялся, то почему вы целы? Только потому, господин председатель, что имеем на вооружении оборонительные планетарные комплексы. Вот как? Откуда они у вас? Теперь это не имеет значения. Ставлю вас в известность, что планета Лагуна объявляет о своём выходе из межгалактического союза. Как же так? А политическая процедура «Все соблюдено. Я избран президентом планеты Лагуна, министр обороны, известный вам адмирал Март». «Вы торопитесь. Давайте договоримся. Я повторяю. Никто вас бомбить не собирался, это какая-то ошибка. Поймите, одна планета против целого союза – это смешно». Дачаев понимал, что СОО тянет время и ждет от него дополнительной информации. Поэтому, собравшись, с духом ответил. Господин председатель, предупреждаю, любая попытка военного вторжения или захвата планеты Лагуна будет пресекаться путём уничтожения всех ваших кораблей. Да вы нам угрожаете, а даёте ли вы себе отчёт, что за этим последует? Вы не сможете устоять против целого межгалактического союза. Мы вас просто задавим количеством кораблей. Опомнитесь и вернитесь в лоно союза. Мы вам всё простим. Светлов и Марно напряжённо смотрели на Дачеева, а с того пот лился в три ручья. На карту поставлена судьба планеты и его личное будущее. Ему стало страшно. Он даже пожалел, что ввязался в эту авантюру, и уже готовился дать задний ход. Но взглянув на адмирала и майора, отказался от этой мысли. Их напряжённые взгляды и фигуры говорили о том, что они не позволят ему отступить. Загнав страх глубоко внутрь своего существа, ответил: Нам нет места в союзе. Нас практически уже нет. Ведь вы нас уничтожили, а теперь даже удивились, что мы выжили. Нет, господин председатель, а вы ничего не сможете с нами сделать. Мы уничтожим любое количество кораблей. Мы разобьём любую блокаду и молитесь, чтобы вам не пришло в голову разгромить союз и стать во главе. И молитесь, чтобы нам не пришло в голову разгромить союз и стать во главе. Вы угрожаете союзу. Когда я вас слушаю, мне кажется, что вы бредите. Ну что ж, вы сами выбрали свою судьбу. На этом связь оборвалась. Дочаев, Мара Светлов продолжали стоять, ожидая продолжения речи, но его не последовало. Господин президент, вы говорили очень убедительно. Я горд, что буду служить под вашим началом, воскрипел адмирал. Согласен с вами, адмирал. Мне правда показалось, что в какой-то момент вы готовы были сдаться, но нет, я ошибся. Хватит реверансов, господа. Что будем делать? Союз возьмётся за нас всерьёз. Я бы хотел поставить вас в известность ещё по одному важному факту. Зачае фугивлёно взглянул на адмирала, который перебирал жевалами и закручивал стебельки глаз. "Во имя не пугайте. Что ещё есть такого, чего я не знаю? Это вы не только вы не знаете. Никто не знает, но скоро узнают все. На планете имеется исконный вид разумной жизни, почти вечной. Что за вид? До этого никто ничего такого не нашёл. Новая раса Кибдиго, следующий виток эволюции. Никогда не слышал, но покажите мне хоть одного. Вот он перед вами. И показал клешнёй на Светлова. Что вы мне голову морочите? Какой же это кибдига? Это майор Светлов, человек, командир. И внезапно смолк пристыдно на него глядя, а тот потёк, меняя свой облик на глазах президента.